Лемох Кирилл Викентьевич Более деликатного человека, чем Лемох, я не встречал за всю свою жизнь. Ни одного резкого слова, ни одной враждебной кому бы то ни было мысли. Была ли у него врожденная эта черта или она явилась следствием долгого его пребывания при дворе, где он преподавал рисование князьям, сказать трудно. «Позвольтесь, извините, будьте любезны, виноват-с!» слышалось постоянно при разговоре с Кириллом Викентьевичем. Но в то же время он умел сохранять и свое достоинство. «Вам чудилось, что он думает, вы прекрасный человек, и я тоже, между нами ничего не может быть, кроме приятностей», И вообще все люди прекрасны. Он был противоположностью Месоедову, который не находил на земле ни одного порядочного человека. Если до ушей Лемоха доходили неприятные слухи, что либо дурное о ком-нибудь, он отмахивался от них, пустое. Это в с ё только говорят, д а с болтают, а он прекрасный человек». В особенности любил он москвичей, будучи сам родом из Москвы, хотя жил и учился в Питере. Он вспоминал московскую жизнь, московские дворики, церковки, бани, из которых с товарищами выбегал во двор, валялся в снегу и снова парился. По внешности он был небольшого роста, сухой, бритый, с легким пушком на лысой голове. приятная улыбка не сходила с лица лишь в минуту легкого раздражения заметно было слабое подергивание на щеках ходил осторожно легко и приятно скользя по паркету на левом борту ф р а к а или пиджака золотое пенсное а из кармана на груди выглядывал ослепительно белый уголок носового платка в общем напоминал немецкого чиновника лемах и был немец Настоящее его имя было Карл. Когда ко двору понадобился учитель, то в силу своего немецкого происхождения, своей аккуратности и деликатности и н а п р а в л е н и й в искусстве, он, как никто из художников, ближе п о д о ш ё л к этой роли. При дворе его переименовали из Карла в Кирилла и приставили учить детей царя Александра т р е г о Лемох застал еще Александра Второго, который приходил на уроки внука Николая, будущего царя Николая в т Пребывание Лемоха при дворе наложило на него отпечаток придворного служащего, и это как-то не вязалось с его положением в среде независимых передвижников. Его, пожалуй, выручала безусловная честность — товарищеские чувства, готовность всякому помочь и его святая простота во всех вопросах общественности, простота, на которую трудно было даже рассердиться. Все знали, что с Лемахом нельзя было говорить о политике, об общественных непорядках, так как он требовал только личного совершенствования и неосуждения брата своего». «Ни на кого Лемах не сердился и никого не винил. Весь свет хорош, и бедные, и богатые. Богачи должны помогать бедным, и от этого будет еще лучше». В своих произведениях он переносил немецкий сентиментализм на русскую почву. Любил изображать трогательные сценки, особенно из крестьянской жизни, сироток, больных. детей у благодетеля, мальчиков, подносящих букеты девочек. Лемах выслужил пенсию за обучение князей, был хранителем картинной галереи в музее Александра Третьего, куда аккуратнейшим образом являлся к определенному часу, сидел в огромнейшем кабинете и давал разрешение на копирование картин в музее.